Глава 7. Под утро мы вкололи себе последние ампулы боевого коктейля выносливости. Хоть патрульный флайер больше не висел над нашими головами, останавливаться было нельзя. Скари знали, где мы, и сейчас они уже, скорее всего, высаживаются на небольшом пляже. Нам следовало как можно быстрее добраться до холмов, о которых говорил Асад. При столкновении в джунглях у нас не было вообще никаких шансов. И мы продолжали бежать даже после того, как коктейль перестал действовать. Существуют ли пределы прочности человеческого организма? Вне всякого сомнения. Известны ли мне эти пределы? Вряд ли. Кажется, что вот уже он. Край, за которым ты ничего не сможешь сделать. Но тут что-то случается. Ситуация из неприятной превращается в экстремальную. И ты делаешь больше. И когда тебе кажется, что организм не в состоянии больше ничего выдать, экстремальная ситуация становится катастрофической. И ты продолжаешь. Даже несмотря на то, что самому тебе это кажется невероятным. Ноги сводят от усталости, сердце бьется так, словно вот-вот выскочит из груди, а легкие разрываются от недостатка кислорода. Но ты продолжаешь движение. Мы бежали, бежали и бежали. В итоге мы достигли пещер и обогнали Скари на 12 часов. Это будет место нашего последнего боя. Торжественно возвестил осад и от усталости рухнул на траву. Место оказалось вполне ничего. Перед холмами, судя по очень скудной растительности, их скорее стоило обозвать гольцами, было небольшое открытое пространство, которое противнику придется пересечь. Это сулило штурмовикам Скари немалые неприятности, поскольку никаких удобных площадок для приземления среди самих холмов не наблюдалось. А для того, чтобы высадиться за грядой холмов и зайти к нам с тыла, нужна была недюжинная альпинистская подготовка, либо тип конечностей, намного более приспособленных для хождения по скалам, чем даже ноги человека. Не говоря уж о лапах Скари. В пещеру было два входа расположенные друг над другом. Нижний, широкий и хорошо заметный со стороны джунглей располагался в склоне холма на высоте около 15 метров. Метрами пятью выше обнаружилась небольшая щель, которая вела в ту же пещеру. Идеальная позиция для залегания снайпера. Жаль только, что последнюю снайперскую винтовку мы бросили неделю назад, потому как кончились подходящие к ней боеприпасы. «Эх, было бы нас человек пятнадцать, мы могли бы обороняться тут неделями», – вздохнул Асад. «Тяжелым вооружением этот холм можно срыть до уровня земли минуты за три», – заметил Дюк. «Значит, нам крупно повезло, что скаари не будут использовать тяжелое вооружение». «Не переоцениваешь ли ты значимость своей персоны?» «Я», – вряд ли сказал Асад, – «зато они сильно переоценивают». Дюк взял с собой импульсную винтовку и занял позицию у верхнего входа. «Мы втроем должны были защищать нижний». Правда, Азим посоветовал осаду укрыться в глубине пещеры, на что наследник послал его навстречу с шайтаном. «Скари уже показали, что я им нужен живым», — сказал он. «Значит, они будут очень аккуратны при стрельбе». «Ночью они показали это, особенно убедительно», — заметил я. «Не думаю, что они таки стремились нас убить», — сказал Асад. «Скорее загоняли нас в ловушку». Похоже, они в этом преуспели. Мы действительно в ловушке. Из этой пещеры нет других выходов. Если и существует система пещер, проходящая под всеми холмами, наш экземпляр к ней явно не сообщается. Но идти дальше не было никакого смысла. И сил тоже не было. Планета принадлежала Скари. Мы не могли бегать от них бесконечно. «Понимаешь, сам факт, что они охотились за нами все это время, свидетельствует об их заинтересованности к моей персоне», — продолжил Асад. «Представь себя на их месте. Ты только что захватил целую планету. У тебя куча текущих проблем. Неужели ты будешь отряжать солдат для уничтожения нескольких вооруженных людей, бегающих по джунглям? Мы чем-то им угрожаем? Можем чем-то угрожать?» «Ничего подобного. Мы для них совершенно не опасны. Проще всего было бы о нас просто забыть. Тем не менее, Скари тратят на нас свое время и средства. И жизни тратят, между прочим. Неужели только из чувства мести за тех бойцов, которых мы уже убили?» Интересно, он на самом деле так думает? Или пытается таким образом хоть немного успокоить остальных? Или успокаивает самого себя? Речь о звучала логично, но она предполагала наличие у Скаари человеческой логики, в то время как сами Скаари людьми не были. Кто знает, чем могут руководствоваться при своих действиях древние разумные динозавры.